Глава 14. Неожиданная встреча, гора и дола. В этот день и час ход события взял, да и выпал вдруг из рук Горского. Он, привыкший управлять всем, пока не мог понять, почему так произошло. Теперь мне надо поведать вам то, что же случилось уже, казалось бы, успешно проведенным гором и домовым благом деле. А случилось то, что упомянутые ранее в этой истории охранники Захара Тарас, которых вы могли уже и позабыть, помнили о произошедшей у них на глазах чертовщине. Попив чаю, Захар все-таки решил позвонить в полицию. Здесь мне нужно привести для читателей, особенно же иностранцев, гостящих в России, справку насчет телефонных звонков в экстренные службы, ибо в этом вопросе произошли изменения. Система вызова экстренных служб пожарных, полиции, скорой медицинской помощи, спасателей по единому номеру 112 до принятия закона действовало в 56 регионах нашей страны. Вступивший в силу закон позволит ввести ее уже по всей России. Связаться с экстренными службами можно и по их отдельным номерам. 101 – пожарная служба, 102 – полиция, 103 – скорая медицинская помощь, 104 – служба газа. Захар еще не знал о возможности звонить по единому номеру, и потому набрал 102. Когда в телефоне проговорили неожидаемым, мундирным, строгим, мужским и нагловато-полицейским тоном, а нежным и женским, напоминавшим ему голос мамы, почему-то заговорившим на русском языке, он переспросил эту «не маму» с маминым голосом «полиция ли это?». Получив подтверждение, он попросил владеющую как бы голосом его мамы сообщить ему телефон того следователя, который занимается чертовщиной. Офицер в женском обличии назвала ему номер подполковника юстиции Долинина, добавив к нему звание и фамилию. Захар позвонил по указанному контакту и опять услыхал женский голос. Здесь ему снова очень захотелось перейти на украинский язык и сказать какое-нибудь смачное ругательство на ридней мове. Но он справился с этим желанием и каким-то заторможенным голосом с металлическими нотками произнес. — Это майор Долинин? — Нет, — ответила женщина, скрывавшаяся за трубкой на том конце. — Это капитан юстиции Верещагина. Но подполковник юстиции Долинин здесь рядом. — Тогда передайте трубку ему, — попросил Захар, и настроился наконец-то услышать полицейского. — Подполковник юстиции Долинин слушает вас. — Господин — Полуполковник, с вами говорит со своего поста на въезде в поселок Счастливый действующий и трезвый охранник Захар Потребенько. — Вы можете сейчас приехать к нам на пост по той проблеме с чертовщиной и решением, которой вы занимаетесь? У нас, похоже, происходит то, что вас точно и заинтересует. — Мы ждем вас с терпением нашего нетерпения, — завершил свою просьбу сторож и тут же отключил связь, чтобы не дать следователю засыпать себя дополнительными вопросами. Пока Дол осмысливал услышанное им от охранника Захара, его принтер, подключенный к компьютеру, включился сам собой, и из него вышел лист бумаги с напечатанным на нем крупными буквами «СОС», «Поселок Счастливый», «Улица Банковая», «Дом 17», «СОС». Прочитав адрес и передав его Ларисе, Дол сказал, Ну вот чертовщина дошла и до нас. Не верю я в такие совпадения. Лара, нам надо срочно ехать счастливой. Чую, что сегодня нам повезет. Поехали. И они, захватив с собой служебные пистолеты и надев бронежилеты, последовали к автомобилю Долинина. Минут через сорок машина, которую искусно управляла капитан юстиции Верещагина, подъехала к охранной будке счастлива. Захар и Тарас встречали офицеров у того самого шлагбаума, который стал временно знаменитым. Дол вышел из автомобиля, подошел к охранникам и показал удостоверение. Доброго здравия, сказал Захар. Это я звонил вам, а это мой напарник Тарас. Благодарю за службу и бдительность, сказал Дол и показал Захару и Тарасу лист с адресом. Где это? Это недалеко. — Я провожу вас, если позволите мне присесть в ваше авто, — попросил подполковника юстиции сторож. — Садитесь, — пригласил дол Захара, который еле втиснулся в легковую машину. По дороге к дому охранник успел рассказать о том, что произошло с их шлагбаумом. Автомобиль остановился у закрытых ворот, а дол с Ларой проследовали через открытую калитку во двор. И здесь, во дворе дома 17, произошла историческая встреча, двух противостоящих до сегодня пар. В то самое время, как Долл и Лара входили во двор, в этот же двор, но из дома, вышли Гор и Жустик. Долинин и Лариса увидели только Гора и, достав пистолеты, направили их на него. В это время Домовой успел шепнуть напарнику «Так надо!» и исчез из виду. Гор же, соблюдая абсолютное спокойствие, опустил свой рабочий кожный портфель с инструментами, и вежливо произнес в сторону лиц с пистолетами. — Я не вооружен и не буду сопротивляться. — Пройдите к нам, — повелел Долинин Гору, пряча оружие в кобуру. Затем он прощупал нарушителя, чтобы убедиться в его безвредности. Лариса же в это время подошла к портфелю и осмотрела его содержимое, но тоже не обнаружила ничего противозаконного. — Это ты, тот прославленный защитник? — спросил Дол у Гора. — Горский. — Егор Егорович. — представился он офицером. — Да, это я. Тот, кого в народе прозвали защитником. — Нам надо поговорить обо всем. Пройдите в автомобиль. — предложил Долинин. Егор направился к авто в сопровождении следователей. — Захар, благодарю за помощь. Возвращайся к себе на пост. Обратился к охраннику полицейский, и тот поспешил к своему рабочему месту. Машина же, управляемая Ларисой, выехала из поселка, проехала по дороге до первого попавшегося поворота в лес и продолжала движение до тех пор, пока из виду не скрылись все следы присутствия других людей.